Глава восемнадцатая Неудачные поиски Наконец-то Джейн увидала настоящую Индию. Несмотря на свою взволнованность предстоящим свиданием с больным братом, которого она не видела много лет, девушка была захвачена красотой дворцов и парков как нарочно перед главным дворцом провели слонов, богато украшенных вышитыми золотом попонами. Эти-то уж были настоящими, не из цирка. Раджа очень любезно принял гостей в европейски обставленном кабинете и в европейском костюме, чем разочаровал Джейн. Ее интересовало, каким образом они будут изъясняться с Раджой. Но оказалось, что Раджа прекрасно говорит по-английски. И все же это был типичный восточный человек. Белоснежный пластрон крахмальной рубашки только оттенял смуглость его кожи. Лицом Раджа напоминал Джейн Ателла. Боден кратко изложил цель их визита. По мере того, как Боден говорил, лицо Раджи все более выражало растерянность. «Я очень огорчен», – сказал он, когда Боден закончил свою речь, – «что лишен удовольствия выполнить вашу просьбу. Аврелий Гальтон, как вы называете чудесного юношу, действительно находился у меня, но теперь его нет. И я ничего не могу больше прибавить к этому. Ваш Аврелий исчез». Все были ошеломлены таким неожиданным известием. Джейн, Боден, Пирс и на перебой задавали вопросы, но Раджа, нервно теребя курчавую бороду, твердил одно. «Ничего не могу прибавить к тому, что сказал. Слуги заявили мне, что юноша исчез прошлой ночью, и больше о нем я ничего не слышал. Не хотите ли чаю? Вы, вероятно, устали с дороги? Нет? Так может быть, вы пожелаете осмотреть мои алмазы?» Сэр, воскликнул Боден. Вы позволю себе думать, вполне понимаете всю ответственность? Он не договорил. Маска фальшивой европейской любезности. Мигом исчезла с лица Раджи. Глаза его так сверкнули, что Боден поперхнулся и побледнел. Позволю себе думать, что вы также понимаете всю ответственность ваших слов, сэр, прервал он Бодена. «Я считал бы для себя крайне оскорбительной одну вашу мысль о том, что я...» Он сделал особое ударение на слове «я». «Говорю нечто, не совсем соответствующее действительности». Все поняли, что разговор окончен, и больше они ничего от Раджи не добьются. Расставание было гораздо более холодным и натянутым, чем встреча. Спускаясь по мраморной лестнице, утопавшей в коврах и цветах, Боден тихо сказал Джейн, чтобы утешить ее и себя. Не печальтесь, Джейн, Аврелий очевидно совершил очередной побег. Это, конечно, очень печально, но мы все же не сегодня-завтра найдем его. Далеко он не уле убежал. Джейн вздохнула. «Раджа не хочет расставаться с летающим человеком, он, наверное, скрывает его у себя», сказал Пирс Даталеру, когда они уже шли парком вдоль невысокой каменной ограды. «Но мы поднимем на ноги всех, если потребуется, дойдем до вицы короля и добьемся обыска во дворце и выдачи Аврелия». Даталер думал о чем-то своем. Пирс шел молча впереди всех. До слуха пирса вдруг донесся голос из-за ограды. Несколько слов, произнесенных на языке хиндустане, заставили его остановиться и прислушаться к разговору. Посередине улицы стоял метельщик. Возле него худой старик и девушка-подросток. «Пусть в следующем рождении я буду последним гадом, если я вру!» – воскликнул метельщик, видимо, возмущенный недоверием. «Я говорю со слов человека, который сам своими руками связал летающего человека перед тем, как его бросили по приказу Раджи в бездонный колодец». Старик махнул рукой и, болезненно сморщив лицо, глухо промолвил. «Все кончено. Пойдем, Лалита». Но девушка не двигалась. Она безумными глазами посмотрела на старика, потом твердо сказала. «Он не может умереть!» Он сказал, «Жди меня, Лолита, и я буду ожидать его». «Что же вы, мистер Перс? воскликнул Доталлер, подходя к Персу. Но, взглянув на его побледневшее лицо, он с тревогой произнес, понижая голос. «Что случилось?» «Ничего, ничего, сердечный припадок, у меня это бывает, сейчас пройдет». Доталлер посмотрел на него недоверчиво. Вечером, когда к подъезду гостиницы уже был подан автомобиль, Перс решил, что ему незачем более скрывать тайну. Он сказал Бодену. «Мистер Боден, нам больше не о чем спорить. Ариэля Аврелия Гальтона нет в живых. Он убит по приказу Раджи». И Перс рассказал об услышанном им разговоре. За стеной вдруг раздался громкий крик О, эти предательские тонкие стены индийских провинциальных гостиниц! Пирсы Боден застали Джейн в слезах. На шум прибежал Доталлер. Узнав о случившемся, он едва сдержал радость. Все обернулось самым лучшим для него образом.